Страница 114, письмо 84 Павлу Ивановичу Бирюкову, 1886 год, июня 4-го, 5 -го, Ясная Поляна. Получил нынче ваше письмецо и, тотчас же, устыдившись, написал Степанову примечание первое. Трудно писать в таких случаях, трудно, потому что нет любви и не вызывается она письмом. «Что вы мало пишете». «Как вам живется в вашем, мне представляется, одиночестве?» Чертков пишет, чтобы я написал разрешение играть Винакура. Винокура. Примечание второе. «Я делаю это на обороте. Мы живем хорошо и вас любим. Лев Толстой. Кланяйтесь Сютаеву. Что значит присылка корректуры статьи Бондарева? Пропущена она или нет?» Примечание третье. «Еще просьба большая». «Очень для меня важное. Есть житие Даниила Ачинского, кажется. Это солдат 12 -го года, фельдфебель, отказавшийся от службы и сосланный в Сибирь, и там живший после каторги на поселении, и по ночам работавший на других. Я читал это житие у себя. Есть при нем даже картинка, изображающая Даниила и не могу найти и вспомнить в какой-то книге. Пожалуйста, найдите мне это и пришлите. Примечание четвертое. Это огромной важности историческое событие, и тем особенно, что оно было пропущено и государственной, и церковной цензурой. Пожалуйста, пожалуйста. Мне все хочется подбавить в сборник. И я написал один разговор, и есть еще две штучки, которые хочется написать. Примечание пятое. Примечание первое. В письме Берюкова от 11 мая рассказывалось о молодом человеке, утратившем привязанность к жизни и желавшем спастись работой и служением Толстому. Берюков просил Толстого написать ему и в письме от 2 июня вторично напомнил об этом. Смотри том 63, страница 364. Письмо Толстого Степанову неизвестно. Второе. Пьеса «Первый винокур» впервые поставлена в начале июля в Народном театре фарфорового завода в селе Александровском, вблизи Петербурга. Третье. Вероятная корректура статьи Бондарева о нравственном значении земледельческого труда, принятой для публикации в русском богатстве, не была пропущена цензурой. Четвертое. Речь идет о солдате Данииле. Корнельеве Делиенко, судимым в 1823 году за намерение удалиться вовсе от службы для пустынно-жительства. После каторги и ссылки жил отшельником в городе Ачинске. Его биография описана в книге «Сказание о жизни и подвигах в бозе почившего старца Даниила. Москва, 1855 год». Книга не была получена Толстым. И примечание пятое. Толстой к сборнику «Цветник» Киев за 1886 год, составленному Калмыковой и предназначенному для читателя из народа, написал предисловие и включил в сборник ряд своих рассказов «Течение воды», «Вражье лепко», «А Божье крепко» и другое. Конец примечаний.